И теперь напрасно загружает собою фурштат, что в переводе с немецкого означает военный обоз. Ему казалось, что он рыцарь, выбитый из седла жизнью и поверженный в прах. Немолодушно ли извиваться в пыли, подобно раздавленному червяку? Немолодушно ли хвататься за стремя победителя, вымаливая у него жалкие остатки собственного существования? Пока дядя Максим с холодным мужеством обсуждал эту жгучую мысль,